Глава 22. Новая роль. Снегопад прошёл к середине следующего дня, и телеги теперь двигались куда быстрее, скрипя деревянными колёсами и гремя своим содержимым. Одним из таких содержимых была и я. Правда, сидела уже не в телеге со слугами, а в той, где иногда ехали воины, а также хранились пожитки моего отряда. Залезла я сюда сама. После того, как Эрик буквально приказал мне, но во взглядах друзей было облегчение. Рейбл прав. Они никогда не станут относиться ко мне так же, как прежде. И если не лукавить, в этом были и свои плюсы. Никаких подзатыльников мне не хотелось. Точно так же, как и копать отхожие ямы. Да и ехать в Телеги было куда удобнее, если так продолжится и дальше можно даже найти себе какое-то занятие. Райлен никак не комментировал моё переселение. Хотя, конечно, если бы захотел, мог бы просто приказать. Но он этого не сделал. И я увидела в этом знак того, что он услышал меня. Думаю, через неделю мы будем уже в Блэкхейвене. В какой-то момент он снова появился рядом с Телегой, и я подняла голову. Ловя его пристальный и почти любующийся взгляд, и впервые за всё это время это смутило меня. Будучи почти постоянно одетой в мужскую одежду, я не привыкла к такому вниманию, тем более настолько мягкому. Меня не раз пытались изнасиловать, и почти всегда это заканчивалось плохо для нападающих, за исключением того случая, когда его сам передумал, очевидно, пройдя в себя. Счастье Рей не задерживал на мне взгляд слишком долго. Не пытался трогать. Не пытался больше флиртовать. Он просто пришёл поговорить. "Когда я как ты научилась сражаться?" спросил он, глядя в горизонт. И я заметила, что остальные тоже прислушиваются к нашему разговору. Когда мне было 19, мой учитель был зловредным старикашкой, таким же как халва с его дурацкими речами что он сказал тебе халва в голосе ярла прозвучал неподдельный интерес чтобы я перестала трусить но он не назвал меня женщиной обращался ко мне так что я могла быть любого пола задумчиво произнесла я а что он сказал вам Я вдруг поняла, что до этого момента так и не узнала, о чём Райлен говорил с мудрецом и как тот объяснил ему, что я женщина. Рей некоторое время молчал, словно решая для себя, стоит ли мне об этом рассказывать. Откровение за откровением. Наконец сказал он. Он сказал, что рад, что я наконец-то постиг мудрость древних и допустил женщину к битве. что всё должно вернуться к тому, как было раньше, что берсерки не трогают женщин. И тогда я сразу понял. Хотя я уже давно к тебе присматривался. Я удивлённо посмотрела на него, и в ответ поймала всё тот же любующийся взгляд. К слову, я не считаю тебя трусливой. Ты одна из самых храбрых женщин, что я встречал. Он задумчиво уставился вдаль. Между бровей залегла тяжёлая складка, словно он задумался о чём-то своём или о ком-то другом. Глупо, наверное, но почему-то мне показалось, что он мог вспоминать меня, Дани, ту, что выросла с ним. Стоит ли мне напомнить ему о прошлом? Судя по словам Ивы, Райлен злился, когда кто-то пытался это сделать. но его спокойное и мягкое поведение сейчас говорило совершенно об обратном. Однако Ива уже спрашивал его о друге детства Дани. «Я отлучусь ненадолго», — предупредил Райлин, хотя совершенно не должен был этого делать, и ускакал вперёд, навстречу Ярлу Ярвану, который звал его для разговора. А я резко выдохнула, понимая, что только что чуть не совершила огромную тупость. Какой смысл сейчас рисковать? Если скоро я буду свободна и принята в клан. Тогда можно будет волноваться куда меньше о гневе Ярла. Хотя, конечно, ни в коем случае не стоит делать его своим врагом. Но я и не хотела этого. В глубине души я желала, чтобы он вспомнил меня, чтобы мы стали друзьями, чтобы могли рассказать друг другу, как жили все эти 10 лет. И в глубине души я надеялась, что это позволит ему определить меня в мой собственный отряд или любой другой. Тем более, зная, насколько сильна моя магия. Надеялась, что он назначит мне приличное жалование и найдёт мне роль, может даже в одном из своих вассальных кланов, пока сам будет строить семью с Бриджит. Занятие для себя я нашла достаточно быстро. хотя иногда слезала с телеги размяться вместе со всеми, зная, что долгое сидение не может быть полезным для здоровья. Промокшие ноги не были пределом моих мечтаний, и я без возражений забиралась назад в телегу, стоило Рэю или Эрику указать мне на это. Там, в телеге, острым ножом я готовила колышки для наших временных ограждений, которые постоянно терялись или ломались. И даже чистили овощи перед ужином. Почему мы не делали этого раньше? Какая глупость заставлять всех рабов идти пешком лишь для того, чтобы указать им на их место, когда их можно занять делом, которое значительно сократит время подготовки лагеря вечером. Впрочем, кто я такая, чтобы решать, как обращаться с рабами? Райлен часто оказывался рядом, разговаривая со мной на отвлечённые темы. И это общение казалось мне почти дружеским, если бы не его жадные взгляды, что он порой бросал украдкой и редкие комплименты. Его интересовало все. Каким оружием я владею, каким нет. Что наш отряд предпочитает на ужин. Кто в нем спит крепче всех. Кого чаще приходилось спасать. Все в нашем отряде надежны, взаимозаменяемы и отлично сработаны». Сразу же ответила я, за что получила благодарные взгляды друзей и хитрый от Райлина. Его вопросы не были простыми. Конечно же, нет. Он пытался не просто узнать больше об отряде, но и по возможности вывести меня на эмоции. Однако, как только это происходило, я тут же замыкалась, напоминая себе, что мы не друзья. «Я рабыня?» А он мой хозяин. Пока. Но чёрт возьми, как же я понимала тех женщин, что сдавались сразу же под натиском молодого, ласкового, красивого ярла. Он действительно интересовался моей жизнью, по-своему заботился. С ним было интересно разговаривать. И он откровенно отвечал, если я задавала вопрос. Только когда это не касалось разговоров о возможной битве или моей роли в войне. К моему удивлению, был и тот, кто совсем со мной не разговаривал Иво. Я часто искала его глазами, но он держался в самом конце колонны или уезжал с патрулём и никогда не присоединялся к нам за ужином, хотя формально мы были именно его отрядом, а Эрик являлся лишь заместителем. На пятый день после разговора с отрядом я почувствовала движение теней Далеко-далеко. Но они приближались невероятно быстро. Всадники. В самом начале колонны факелы людей яростно предупреждали и о другой группе, впереди. Как раз там, куда направился патруль. Справа, крикнула я, понимая, насколько это проще, чем шептать и хрипеть, когда я изображала мужчину. Всадники, не меньше 15, и прямо по дороге тоже. Адреналин тот же забурлил в крови. Я вскочила на ноги, широко улыбаясь, и положила руку на рукоять меча. Сгруппироваться. Йорд, забирай 10 рых в конец колонны. Патруль встретит тех, кто впереди. Эрик, твой отряд со мной. Распределитесь по двое. Рассредоточьтесь вдоль колонны. Лучники, на телеге. Я спрыгнула на землю, обнажая меч. Но прежде чем успела рвануть к Эрику, меня за воротник схватила сильная рука. «Ты будешь сидеть за телегами, со слугами и домашними рабами, Элла!» Голос Райлина прозвучал резко, без следа мягкости. Он развернул меня к себе, навис надо мной и медленно с нажимом произнес. «Это приказ твоего ярла!» Я сердито выдохнула, стиснув зубы. Чувствуя, как кровь закипает в груди, требую броситься туда, к своим. Я знала, что могла быть полезной, могла спасти чью-то жизнь. Это приказ дан. Просодил за моей спиной Эрик, и вся моя решимость тут же исчезла, испарилась, словно что-то вытянуло её изнутри вместе со всеми теми новыми эмоциями, что я недавно начала испытывать по отношению к Райлину. Этому новому в взрослому Райлину. Мой отряд подчинится приказу ярла. Сидя за телегой, слушая грохот ударных волн магии ярла, что разносились над полем боя, я тоскливо смотрела в серое затянутое облаками небо, понимая, что Рей не согласится просто так оставить меня воином. Я недооценила его непремиримость. И если честно, в этом он был так похож на себя тогда, в исследовательском комплексе. Тогда он считал, что я должна быть его послушной, нежной женой, ждать его с горячими объятиями после охоты, готовить самую сытную еду и согревать постель. И раз за разом повторял, что никогда, никогда не позволит мне оказаться в опасности. Глупая, идеализированная версия жизни, которую он сам придумал. выцепив отдельные элементы из разговоров коренного населения Райлин словно чувствовал меня даже с такого расстояния Стоило мне высунуться из-за телеги, как он резко обернулся. Его взгляд был тёмным, страшным. "Спрячься", рявкнул он. "Эт чёрт возьми, я спряталась", потому что не хотела подвергать никого опасности. а Рэй явно уделял слишком много внимания одной конкретной рабыне. Бой закончился почти неожиданно. Грохот схватки стал отдаляться. И, выглянув снова, я увидела, как несколько воинов, включая Рэя, Эрика и Ива, присоединились к преследованию нападавших, видимо, намереваясь добить их или схватить кого-то живым, и после допросить. «Есть раненые!» Громко спросила я, выходя к началу колонны. И ко мне тот же двинулся хромающий Отта. "Я так по тупому попался", проворчал он. "Никогда больше не буду сражаться рядом с раквом. Идиот не умеет обращаться с топорами". "Я тоже не умею", хмыкнула я, подставляя плечо, собираясь помочь другу дойти до телеги. Рана на его бедре была глубокой. оставленный вражеским топором, и выглядела паршиво. «По крайней мере, мы совсем рядом с Блэкхэвеном. А где он сам?» «Сидит у дерева. Тоже ранен», — неожиданно довольно съязвил Отто. «Надо будет его потом донести и заштопать нас. Ты хоть и не умела обращаться с топорами, зато всегда оказывалась там, где нужно. Все время, пока я обрабатывала рану Отто, а затем и Ракфа, Я думала о том, что мне стоит поговорить с Райлином. Спросить, как он видит мою жизнь после получения свободы. Какая работа будет мне доступна? У меня же есть магия. Глупо не использовать это преимущество. Глупо оставлять меня за толстыми стенами, когда я могу спасти жизни другим. Таким образом настроив себя, я отправилась к его палатке, которую разбили на месте неожиданного лагеря. Я направилась туда сразу же, как только услышала, что они вернулись после преследования. В уме раз за разом повторяла, что скажу, понимая, что как мудрый ярл, который заботится о своих подданных, он будет вынужден согласиться. Но до палатки я не дошла. Остановилась в нескольких шагах, замирая, чувствуя отвратительное сосцущее чувство в груди. Слух уловил громкий Поластное и яростное наслаждение стоны и крики разины, доносившиеся изнутри. Ослоги, проходившие мимо лишь неверящие качали головами. Со своего места рядом с телегой я наблюдала, как Ярл раздавал указания, но не слышала ни единого слова. На лицерея постоянно играла хищная улыбка, и даже конь под ним, казалось, приплясывал от нетерпения. Хотя животное было другим. Его верный жеребец был привязан к самой последней телеге. Получив ранение от шальной стрелы противника, Райлин вместе со своими воинами решил уничтожить логово разбойников, напавших на нас. Они захватили одного из них и допросили. И если честно, мне совсем не хотелось знать, как именно проходил этот допрос. Логово находилось всего в 3 сутках пути. И в группу разбойников входили те, кто не согласился с решением ярлов принять покровительство Райлена. Они нападали на свои же бывшие кланы. И Рей, раз уж они были почти у нас по пути, решил зачистить логово. Сейчас, когда все его воины получили дополнительные заряды энергии благодаря новопреобретённым камням клана Ульфхейм, они тоже рвались в бой. Это означало, что Ярл прибудет в Блэк-Хейвен как минимум на неделю позже нас. «Йорд! Враги!» Райлин подозвал к себе старшего из слуг, и тот кряхтя подошел к нему, как и один из его самых преданных хольдов. Пока Ярл разговаривал с ними, оставляя указания, он постоянно смотрел на меня, иногда с улыбкой, и даже отдельно указал на меня пальцем враги и Йорду. строго выговаривая и показывая им что-то. Я немного волновалась, не понимая, что происходит. Но подошедший ко мне через какое-то время враги только безразлично пожал плечами. «Мне дали указания по вашему поводу, где вас поселить, пока мы будем ждать возвращения Ярла. Не гоже молодой девушке жить среди мужчин». «Но я живу с братишкой. У меня отдельная комната», — возразила я. Эта комната всё равно считается бараком для воинов. Вас определят в небольшую комнату в крыле ярла. А после того, как вас освободят, вас расселят в зависимости от вашего ранга. Тихо закончил за него появившийся следом Йорд. Его тон был холодный, военный, выверенный. Под моим командованием до возвращения ярла. По местам. Готовьтесь к отправке. Я не спорила. По местам так по местам. Послушно залезла в телегу с пожитками нашего отряда. Хотя, конечно, осознание того, что наше освобождение откладывается более чем на неделю, не могло радовать. И на лицах друзей отражались те же эмоции. Элла! Раздался голос Рея, и я замерла, почти не двигаясь. Почему-то то, что он возвратил разину в свою пасть, неожиданно сильно ранило меня. Хотя, конечно, подобного следовало ожидать. Я отказала ему. И судя по его поведению в последние месяцы, он не из тех мужчин, чья постель будет пустовать. Но ведь разуинала Гала ему несколько раз, осознанно вредила своему Ярлу, пытаясь поколечить его мага, того, кто мог быть очень полезен отряду. Неужели ради своих любовниц он готов закрыть глаза даже на это? В любом случае это не моё дело я не имею никакого права расстраиваться из-за этого Элла Райлен понял, что я не смотрю на него и поднял моё лицо, держа за подбородок он не позволял себя прикасаться ко мне с того самого момента, как я отказала и сейчас я почувствовала, как внутри всё скручивает узлом Элла я помню про своё обещание Глаза ярла были невероятно серьёзными. Он искал что-то в моём взгляде, но вскоре разочарованно отвернулся, не найдя. Слоги смотрели на нас удивлённо, особенно старенькие враги. Но вскоре позабыли об этом. Все были слишком заняты распределением припасов. Воины торопились нагнать слог во разбойников, опасаясь, что те могли получить предупреждение и попытаться скрыться. Вскоре телеги двинулись вперёд, скрипя давно не смазанными осами. А раненые, включая Отто и Ракфа, недовольно закряхтели. Деревья замелькали по обе стороны дороги, и я чувствовала затылком чей-то взгляд, но не оборачивалась, чтобы проверить, кто это был. Дорога до Блэкхэйвена оставалась спокойной до самых границ клана Блэкторн, когда жеребец Ярла вдруг взвился, резко осаживаясь на задние ноги. Возможно, он неудачно поставил копыто на скользкий камень или учуял что-то пугающее в кустах. Но в следующее мгновение, вскинув голову и заложив уши назад, резко встал на дыбы, взбивая копытами воздух. Остальные лошади, связанные с ним в одной пряжке и взвинченные его паникой, тут же зафыркали, стремясь разбежаться в стороны. Всё это происходило в самом конце колонны. И мы услышали грохот не сразу. А когда услышали, я сразу же соскочила с телеги, и даже Отта попытался встать, несмотря на рану. Нападение? крикнула я, не веря, что такое возможно уже у самых границ главного клана Севера. Мимо меня пронёсся Йорд, крича на ходу: "Дан! Дирк, за мной!" Свободных воинов с нами не было. Все они отправились с Райлином в преследование, но нападение здесь, у самой крепости, было бы чистым самоубийством. Когда я подбежала, всё уже закончилось. Телега со слугами, которые были привязаны к нескольким лошадям, перевернулась и сползла в небольшой овраг у дороги, погребая под собой пожитки и нескольких человек. Я видела испуганные глаза домашних рабов и слуг. включая разину, что сейчас жалась к Йорду. Они даже переглянулись, глядя друг на друга нечитаемыми взглядами. Мы с Дирком и Валдрином рванули к Телеге, пытаясь её перевернуть. Совсем рядом стояла Альма, лепеча что-то неразборчивое. Но нам было не до неё. Не пострадал и главное. Какого строгня здесь произошло? Громко выругался Дирк. Альма сквозь слёзы начала объяснять. Конь Милорда. Он вдруг начал хромать, нервничать, а потом и вовсе встал на дыбы, всположил остальных. Мы пытались его успокоить. А дальше я не поняла, что случилось. Они все понесли. Всё затряслось, я упала. Там по телеге Нома. Она же беременна и враги. Стоило остальным это услышать, как мы тот же поторопились переворачивать телегу, прислушиваясь к тихим стонам из-под неё и надеясь, что никто не погиб. Нома, крупная женщина лет 30, чудом уцелела. Но в раге, совсем старый слуга ярла, главный над остальными, был мёртв. Он упал, неудачно ударившись головой о камень. Но именно потому, что он упал первым, Нома не пострадала. В Праге. Как мне сказать об этом его дочке? Беременная женщина была безутешна, и другие тут же бросились к ней, а мы с Дёрком только тоскливо вздохнули. Проделать весь этот путь с ярлом в таком-то возрасте, только для того, чтобы умереть у самого дома, потому что несколько животных взбунтовались. Ну, а вставай. Тебе нужно лечь в другую телегу и отдохнуть. Внезапно громко и непререкаемо заявила Разина. Хотя в последнее время она была очень тихой. Многие взглянули на неё с недоумением, не узнавая поведения девушки. Поднимите то, что разбросано вокруг. Погрузите на другую телегу. Раздался громкий приказ Йорда. И тела в раге тоже. Остальное оставьте здесь. Мы пошлём людей за телегой и за пропавшими животными. Воин Райлина выглядел очень недовольным, и это было понятно. Он оставался за главным, и при нём мы потеряли лошадей. Овраги, слуга, что был ближе всех к Ярлу, погиб при нелепом и трагичном стечении обстоятельств. Я тут же принялась выполнять приказ, как и остальные. А Розина в это время показательно усердствовала, помогая Номе подняться из оврага, громко что-то лепеча. При этом любовница Ярла не выглядела расстроенной. Нет, она выглядела почти счастливой. Но я не обратила на это внимания. А зря. «Давно пора было тебе перестать переодеваться», — серьезно заявил мне Орин после долгих объятий и разговоров. «Стоило нам улечься спать. Я все еще была в своей комнате. Теперь, когда враги погиб...» Никто не знал, что со мной делать, а Йор был слишком занят. Организовывал поиск пропавших животных и возвращение телеги. Среди пропавших коней был и раненый жеребец Райлена, судя по всему, горячо им любимый. Не всё так просто. Возможно, мне придётся искать новую работу в другом клане, как только меня освободят. Теперь, когда все знают, что я Мак, и после того, как со мной говорил Халва, Может, меня хотя бы наймут сопровождать военные отряды? Увидеть Орина после такой поездки, показать ему, что я жива, что большинство из нас живо было невероятным счастьем. Мой приёмный братишка ещё при отъезде мысленно многих похоронил. И теперь был вне себя, не отходя от меня целый день, несмотря на то, что я помогала на разгрузке телег, а потом при погрузке других. тех, что отправлялись с Ярлом Ярвеном в край Скайхельм. Отец Бриджит отбыл в тот же день вместе с большой группой людей, и теперь крепость казалась неожиданно пустой. «Я уверен, Ярл не отпустит тебя так просто. А вдруг он влюбится в тебя и сделает своей женой? Другой такой, как ты, не найти. Будешь принцессой клана Блэкторн». Я тихо рассмеялась. Потянулась рукой к его кровати, что стояла под углом к моей, и потрепала мальчишку по волосам. Какой же он наивный. У ярла давно есть невеста, Бриджет из могущественного клана Скайхелл. Говорят, Блэкхейвен даже рядом не стоит с их синей крепостью. Ранди говорит, что Блэкхейвен величайший оплот воинов севера. Она знает, она многое видела. Важно, но сонно произнёс Орен. «Ну, если Рэнди говорит...» — протянула я, заворачиваясь в плотное шерстяное одеяло. «Кто я такая, чтобы спорить с шестилетней девочкой? Завтра же пошлю письмо родителям. Предупредим их, что меня раскрыли, но скоро освободят. Надеюсь, у них ничего не случилось». Орен ничего не ответил. Уже спал. И я сама, поворочавшись немного, провалилась в глубокий сон. А проснулась. от того, что дверь в мою комнату с грохотом распахнулась. Хотя за окном ещё даже не начало светать. Вообще-то Йорд вчера сказал всему отряду, что у нас будет неделя отдыха, с учётом того, с какого опасного задания мы вернулись. И я не ожидала гостей. "Поднимайся", громко сказала Ода, ключница, входя в мою комнату. Я тут же вскочила. Привыкла просыпаться быстро и одеваться за секунды, если нужно. Но я совершенно не понимала, что она здесь делает. Тебя переселяют к домашним рабам за крепостью. Приходи ко мне через 20 минут, а сейчас следуй за Альмой. Она покажет тебе твою койку в общей спальне. Враги сказал, что меня определят в небольшую комнату в крыле ярла. Нахмурилась я. Я не являюсь домашней рабыней, это какая-то ошибка. Мне нет дела до твоих фантазий. Поднимайся немедленно. Неожиданно серчала женщина, но меня это не удивило. С домашними рабами она не церемонилась и прекрасно понимала, что должна быть для них безоговорочным авторитетом. Если ты будешь прохлаждаться и жить как принцесса, остальные тоже разболуются. Дани, что происходит? Сонна спросил проснувшийся Орин. "Ничего, спи", жёстко ответила я, делая шаг к выходу из комнаты. Только сейчас я заметила, что за спиной Оды маячила напуганная Альма, а рядом с ней Разина, улыбавшаяся довольной, удовлетворённой улыбкой. Иногда Ода бросала на неё слегка недовольные, но вопросительные взгляды. И так кивала в ответ словно Проверяла исполнение собственных указаний. Что здесь происходит? Я являюсь воином Севера. Вхожу в отряд Херсира и подчиняюсь только военному командованию, громко отчиталась я. У меня приказ от Йорда. Он главный, пока Ярл Райлин отсутствует. также сухо ответила Ода, явно не впечатлённая моей манерой разговора. Альма, проводи рабенью, а потом отправь ко мне. Я являюсь воином севера и подчиняюсь только военному командованию. Спросите Йорда, он получил указание от ярла и был рядом с враги, когда тот говорил, куда меня поселят. Вновь резко и громко повторила я, так чтобы няшка Альма даже вздрогнула. Йорд сказал, что приказом ярла Райла ты больше не числишься рабом-воином и являешься домашней рабыней. Когда он вернётся, тогда и будет разбираться. А сейчас не создавай проблем, иначе будешь наказана.